Глава двадцать девятая. Колокольчики. Мы неторопливо шли по лесу. Я с надеждой разглядывала каждый просвет между деревьев. Может быть, осталось еще немного? За тем широким стволом или за другим я, наконец, увижу знакомую поляну. Кирилл воспринял мой интерес к лесу по-своему. Решил, что идти молча мне скучно. «Расскажи о своем мире». «Зачем ты перебралась к нам?» — попросил он. Не признаваться же, что угодила сюда по собственной дури из-за неправильной формулировки заклинания. Мечтала, чтобы мир с уважением относился к ведьмам. Вот и попала к вам. Фыркнула я и задумалась. «Отлично, как раз говорю об этом мужчине, родня которого не прочь убить парочку магов». «Похоже, снова что-то пошло не так». Насмешливо ухмыльнулся Кирилл. Здесь с магией всё равно лучше, чем в Москве, надулась я в ответ. А вообще, зачем сейчас доказывать ему, что я великая ведьма всех времён и народов, чтобы он поверил, что ритуалу сработает и что он забудет меня? Прят ли он хочет на самом деле выкинуть меня из головы? Магия у меня не только медленная, но ещё и корявая. Горестно вздохнула я, сменив тактику. Не повезло тебе с ведьмой. Плохо. Значит, ты станешь лёгкой добычей для охотников. Если поможешь вернуться в академию, то не стану. Вон там, мило, взгляни. Остановил меня Кирилл и мягко положил ладони на плечи. Сначала я не разобрала, что с поляной не так. Пригляделась и ахнула. На земле вместо травы Россыпью росли дикие нежно-фиолетовые колокольчики. В Москве такая вот красота только на картинках, обомлела я. Мы аккуратно присели, стараясь не навредить цветам, а только любоваться на ясное фиолетовое море из колокольчиков вокруг. Мне стало удивительно спокойно на душе. Мир будто замер. Если бы я родилась более искусной ведьмой, «Что наколдовало бы нам сейчас чай?» — хмыкнула я, разглядывая голубое небо. «Хочешь чай?» — засмеялся мужчина. «Тогда закрой глаза». «В смысле?» — настороженно отпрянул я. «Закрой глаза и узнаешь. Может, твой пересоленный темно-серый суп раскрыл вам немагические способности?» «Ну да». «Доверься», — шепнул мужчина, точно произнес заклинание. «Я не знаю, что ты не знаешь. И накрыл мои глаза своими широкими ладонями. Я нервно зазелозила на месте. Не открывай, пока не скажу. Убрал он руки, и спустя мгновение я услышала щелчок. Открыла глаза и обернулась. Кирилл наливал из флаге коричневую жидкость. Часто можно вообще без магии обойтись. Протянул он мне малюсенький стаканчик. Я понюхала содержимое, надеясь на этот раз чай без снотворного. Произнесла, что хочу чай, и мигом его получила, улыбнулась я. В моём родном мире это вполне сошло бы за выщепство. Только не все разглядели бы его. Кто-то щёл бы обыденностью. Судя по вкусу, чай был из местных трав. Я хорошо уловила аромат чебреца, Иван-чая и мяты. с изысканностью и безупречностью авторских купажей. Академии женских чая, конечно, не сравнить. Возможно, мне наоборот повезло с ведьмой. Кирилл чокнулся со мной стаканчиком и решительно обхватил рукой за талию, будто отныне я его личная ведьма. Ритуал, вспомнила я, увернувшись от объятий. Его бы лучше проводить не в столь романтичном месте, но да ладно. Допила залпом остатки чая. и размяла ладони, хрустнув костяшками пальцев. Сейчас начнутся настоящие чудеса. А смысл, если твоя магия работает не пойми как? Мужчина поубавил свой энтузиазм. Тогда обратимся к более точной науке психологии. Зловеще выдала я. Твой черёд закрывать глаза. Мужчина неуклюже повиновался. Прикрыл глаза, но то и дело подглядывал. Словно это я кидала в него ножом и опаивала не пойми чем. «Психология похожа на магию, но вызывает изменения не во внешнем пространстве, а внутри тебя», — нудно пояснила я. «Как бесы?» «Ну, почти», — вздрогнул я, услышав неожиданное сравнение. «Только жди положительных изменений, а не бесовских». Когда закроешь глаза, постарайся расслабиться. Кирилл удобно устроился, положив голову мне на колени. Я даже пискнуть ничего не успела в знак протеста. Сама завела разговор про ритуал. От волос мужчины сладко пахло ладаном. Наверное, он вчера это масло в кожу, чтобы отпугивать бесов или злых ведьм. В любом случае на меня этот аромат действовал иначе. манил и притягивал, а не отталкивал. Хотелось вдыхать его по чуть-чуть, осторожно, чтобы полностью не запынеть и не отключиться. Представь, что я стою рядом с тобой, полудрёме произнесла я, как старая бабка. Нет, я настоящая. Ты видишь, что я стою рядом? И сейчас посмотри, как выглядит связь между нами. Какой образ возник перед глазами? Что это должно быть? Что придёт в голову, то и правильно. Это же не по-настоящему, это визуализация. Чего? Привстал Кирилл. Лежи, успокоил я. Увидел? Что там? Форма, цвет, размер? Да. Тёмная толстая верёвка обвила мне шею и держит как удавка. Дёрнулся мужчина. Ты держишь её в руках, но я сейчас вырву. Подожди. Вырвешь из меня, а её возьмёт кто-нибудь другой? перебила я. Интересно, связь даже не на уровне сердца. Как будто я запрещаю тебе что-то говорить, раз держу за горло. Попроси образ верёвки раскрыться перед тобой и показать, что спрятано внутри. Я тебе не маг, зашептал Кирилл. Открыл глаза. «Все мы немного маги», шепнула ему на ухо. «Можем представить то, что захотим. Просто повтори те слова, что я попросила, и смотри, что начнет происходить».